Глава 9 Рассказ Мелитона. История о петухе, ангеле и орле. Когда-то, не так уж давно и, кстати, не слишком далеко от моих родных мест, была на свете прекрасная ферма. Особенно она славилась всякой домашней птицей, множеством белоснежных уток, стадами гусей величиной почти с лебедя, да таких жирных, что едва-едва ходят, и курами, разноцветными, как попугаи. Крестьянин, устроивший эту ферму, с ведением хозяйства постоянно чудил. То одна блажь ему придет в голову, то другая, то третья. Однако же дела у него при всех этих чудачествах шли настолько лучше, чем у соседей, хозяйствовавших по уму по старинке, лишнего не мудря, что немногим хватало смелости называть его дураком. Одна из его причуд касалась разведения кур. Казалось бы, всякому известно, цыплят петушков надобно холостить нахолостить, Курятники ведь только один петух требуется, а двое драться между собой станут. Но этот крестьянин решил, что лишние хлопоты ему ни к чему. Пускай, объясняет, растут, пускай дерутся. И вот что я тебе, сосед, по секрету скажу. Победа останется за лучшим, за самым предким из петухов. Ему-то и топтать наших курочек, ему ты и увеличивать поголовье. Мало этого, его потомство выносливым будет на удивление, никакие хвори его цеплять не возьмут. Вот выкосит твоих кур зараза какая-нибудь, приходи ко мне, так и быть, продам дюжину на развод, но уж цену назначу сам. Что до побитых петухов, их мы с домашними съедим за милую душу. Убитый в драке петух нежнее всякого каплуна. Известно же, что самый сочный бифштекс получается из быка погибшего на арене. А лучшее жаркое из оленя, целый день удиравшего по лесу от гончих. А кроме того... Мясо каплунов подтачивает мужскую силу. Еще этот странный крестьянин почитал долгом отбирать для ужина худшую птицу во всем курятнике. «Грешно это!» — объяснял лучших себе забирать. «Лучшие пусть живут, хорошеют, радуют взор Вседержителя, Творца Всего Сущего. И мужчин, и женщин, и петухов, да и несушек. Может быть, из-за подобных-то взглядов на жизнь...» во птицы и удавались такими, что худших в курятнике еще пойди поищи. Из всего, что я рассказал, вам наверняка уже ясно. Петух у него был просто загляденье. Молод, силен, отважен. С роскошным, пышным точно фазаней хвостом. Да и гребень выглядел бы ничуть не хуже, бы его не располосовали на ленты во множестве отчаянных схваток. Без них, сами понимаете, высокого положения не завоевать. Грудь его была огненно-алой. Совсем как одежда всех этих пелерин. Однако среди гусей ходили упорные слухи, будто когда-то, не обогренные его собственной кровью, перья ее сверкали ослепительной белизной. Обладавший также исключительно сильными крыльями, летал тот петух лучше всякой из белых уток. Шпоры его не уступали длиной среднему пальцу взрослого человека, а уж клюв был остр, как острие моей шпаги. имелось у этого превосходного петуха целая тысячи жен. Но больше всех остальных пришлась ему по сердцу несушка благородных кровей, прекрасная подстать ему самому общепризнанная королева всех кур на многие лиги вокруг. Как гордо расхаживали они меж углом амбара и гладью утиного пруда. Ничего прекраснее увидеть и не надейтесь, нет, попадись вам на глаза хоть сам авторх, разгуливающий с фавориткой по кладезю орхидей, тем более что автарх наш, как я слышал, из куплунов. Одним словом, вся жизнь была для этой счастливой пары лишь жирными червячками на завтрак. Но вот однажды, посреди ночи, петуха разбудил ужасный переполох. Открыл он глаза и видит. Огромный ушастый филин, невесть, как пробравшийся в курятник, неторопливо прохаживается вдоль шестков с рассевшимися несушками, будто выбирая на ужин, Самую аппетитную. Конечно же, схватил он не кого-нибудь, а любимую несушку нашего петуха. И с ней в когтях расправила во всю ширину огромные крылья, собравшись беззвучно улететь прочь. Но в темноте совода Фирина видит просто чудесно. И потому Фирин наверняка разглядел петуха, летящего на него будто пернатая фурия. Кто хоть раз в жизни видел изумление на морде Фирина? Никто. Это вас там... Курятники той ночи не было. Шпоры петуха замелькали в воздухе, проворнее башмачков танцовщицы, Нацеленный прямо в круглые, Блестящие глаза Фирина клюв, Заработал с той же быстротой, С какой дятел долбит ствол дерева. Бросил Фирин несушку, Стремглав вылетел из курятника И больше его даже близко к той ферме не видели. Несомненно, петух имел полное право Гордиться собой. Но тут возгордился сверх меры. Победив Фирина среди темной ночи, решил, что ему по силам одолеть всякую птицу, когда угодно и где угодно. Начал поговаривать и о спасении жертв ястребов, и даже о наведении страха на тироторнисов, самых больших, самых грозных излетающих птиц. Окружил он себя мудрыми советниками, особенно ламой и свинкой, теми, кому доверяют ведение дел многие принцы, Уверен его причудам в скором времени со всей любезностью, но ну, наверняка положили бы конец. Увы, петух этого не сделал. Слушал он только несушек, поголовно ослепленных его великолепием, да гусей с утками, полагавших, что некоторая талика его славы, благодаря соседству по птичьему двору, достаются и им. И вот в один прекрасный день петух наш, как всегда происходит с теми, кого обуела гордыня, зашел слишком далеко. Произошло все на рассвете. Час испокон веку самый опасный для сумасбродств. Помчался петух ввысь. Выше и выше того и гляди, пронзит насквозь небосвод. И, наконец, в апогее полета уселся на флюгер, венчавший конек крыши курятника. Оттуда, с самого высокого места на всем птичьем дворе, он, едва алые с золотом плети солнца разогнали прочь сумрак, принялся кричать на весь свет, объявляя себя повелителем всех пернатых созданий. Семь раз прокричал он о том, и вполне мог бы остаться безнаказанным, так как семь число счастливое. Однако петух этим не удовольствовался. В Восьмой раз прокричал он свою похвальбу и только после спорхнул вниз. Не успел он опуститься на землю среди прочих птиц, как высоко в небе, прямо над птичьим двором, началось нечто доселе невиданное и неслыханное. Казалось, сотни лучей солнца перепутались между собой, будто пряжа в лапах котенка. Смешались, срослись друг с дружкой точно тесто, разминаемое кухаркой в квашне. Отрастившие ноги, руки и голову, и, наконец, крылья, чудесное зарево обернулось ангелом и круто спустилось вниз прямо на птичий двор. Крылья ангела сверкали багрянцем и синью, изумрудом и золотом, и хотя величиной он не превосходил петуха, Повелитель Курятника, едва взглянув в глаза ангела, понял. Изнутри тот намного, намного больше него. «Ну, а теперь», — заговорил ангел, — «слушай свой приговор. Ты похваляешься, будто ни одному из пернатых созданий перед тобою не выстоять. Что ж, я создание, очевидно, пернатое. Непобедимого воинства света во всеоружии с собой не привел и готов выйти против тебя один на один». На это петух широко развел крыльями, поклонился так низко, что испачкал излохмаченный гребень в пыли и сказал, «Удостоенный вызова, какого прежде не получала ни одна из птиц, я буду горд этим до конца дней своих, но, к глубочайшему моему сожалению, принять его не могу». От чего? Тому есть три причины. Первая из таковых состоит в том, что хоть крылья твои в самом деле оперены, в схватке мне предстоит бить не по крыльям, а в грудь и в голову. Таким образом, применительно к поединку пернатым созданием тебя счесть нельзя. Закрыл тогда ангел глаза, провел руками вдоль тела, а когда опустил их, волосы на его темени сделались перьями ярче оперения прекраснейшей из канареек, а полотно его одеяний перьями ослепительнее оперения белоснежнейшего из голубей. Вторая из таковых, ничуть не смутившись, продолжил петух, заключается в том, что со всей очевидностью, обладающей способностью к превращениям, во время нашего боя ты можешь принять обличье какое-либо, создание ненаделенного перьями, к примеру, большой змеи. Таким образом, я, выходя с тобой на бой, не имею уверенности в его честности. Тогда ангел, рывком распахнув собственную же грудь, показал собравшимся птицам все способности, таящиеся внутри». Вынул способность менять облик и отдал ее на хранение до конца состязания жирнейшему из гусей. Гусь сразу же обернулся диким серым гусем из тех, что летают от полюса к полюсу, однако никуда не улетел, и способность ангела сберег честь по чести. — Третье же из таковых, — в отчаянии продолжил петух, — заключается в том, что ты явно немалого ранга чиновник на службе у вседержителя, и, правя суд надо мной, исполняешь служебный долг. Следовательно, выйдя с тобою на бой, как ты просишь, я совершу тяжкое преступление против единственного повелителя, чью власть признают над собою отважные петухи. — Что ж, хорошо, — сказал ангел, — с точки зрения крючкотворства к тебе не придраться. И ты, надполагать, уже думаешь, будто одержал победу без боя. На деле же ты, затеяв со мною спор, сам вымостил себе путь к гибели. Я, правду сказать, собирался всего-навсего слегка загнуть тебе крылья назад, да перья из хвоста повыщипать, но теперь, запрокинув голову, ангел испустил дикий пронзительный клич. В ответ с неба тут же стремительно молнией пал приземлился посреди птичьего двора орел. Бились они и вокруг курятника, и возле утиного пруда, и выгон истоптали от края до края, ведь орел был очень силен, а петух проворен и храбр. Возле курятника, прислоненной к стенке, стояла телега со сломанным колесом. Под нею, там, где орлу не налететь на него сверху, а сам он сможет немного охладиться в тени, петух и решил дать противнику последний бой. Однако он так истек кровью, что не успел орел, израненный не меньше него, броситься вперед. Петух покачнулся, упал, попробовал было подняться, но снова не устоял на ногах. «Вот так», — сказал ангел, — обращаясь ко всем собравшимся птицам. Все вы видели, как был свершен правый суд? Запомните, не поддавайтесь гордыне. Не будьте хвастливы, бы возмездие не заставит себя ждать. Вы думали, будто защитник ваш непобедим. Ну вот он лежит перед вами, побитый, растоптанный, павший жертвой, нет ни орла, а собственной гордости. Но тот петух, которого все сочли было мертвым, поднял голову из пыли. «Несомненно, ты, ангел, очень и очень мудр», — сказал он, — «но в петушиных обычаях ничего не смыслишь. Петух не побит, покуда не поднимет хвост и не покажет всем белого пуха под хвостовыми перьями. Да, силы, накопленные в полетах, в беге и во множестве битв, меня подвели. Однако дух мой, полученный из рук самого Вседержителя, твердости не утратил. Пощады я у тебя, орел, не прошу».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 Вновь распахнув свою грудь, вложил он на место способность, отданную на сохранение гусю, и вместе с орлом полетел прочь, а дикий гусь долго летел за ними следом. На том и сказки конец. Во время рассказа Мелитон лежал навзничь, не сводя глаз с парусинового навеса, натянутого над головой. Казалось, ему не хватает силы хотя бы приподняться на локте. Все прочие раненые слушали его историю в молчании. с тем же вниманием, что и историю Гальварда. «Превосходная сказка!» — наконец сказал я. «Пожалуй, выбрать из вас двоих победителя — дело нелегкое. И если ни ты, ни Гальвард, ни Фойла не возражаете, я бы еще поразмыслил какое-то время, чья история лучше». «Не торопись с решением!» — во весь голос откликнулась Фойла, сидевшая на койке, поджав к подбородку колени. «Состязанию еще не конец». Все вокруг изумленно уставились на нее. «Завтра все объясню», — пообещала она. «Ты, северян просто повремени с приговором. Скажите лучше, что вы думаете об этой истории?» «Я скажу, что думаю обо всем этом вообще», — пророкотал Гальвард. «А думаю я, что Мелитон, в хитрости меня давеча уличивший, на самом деле оказался куда как хитрей». Он не настолько здоров, не настолько силен, как я, и этой сказкой пробудил в ее женском сердце сочувствие. Хитро, петушок, хитро. Эта сказка худшая из мне известных. Казалось, рассказ о птичьем сражении лишил Мелитона последних сил. Ответ его прозвучал много тише прежнего. — Худшая? — переспросил я, да и остальные были изрядно удивлены. «Именно худшая. Дурацкая сказка из тех, что у нас рассказывают малым детям, не видевшим. В жизни ничего, кроме пыли, домашней скотины, да неба над головой. Это ведь ясно из каждого слова». «Но разве тебе, Мелитон, не хочется победить?» — спросил Гальвард. «Конечно же хочется. Я люблю Фойлу куда сильнее, чем ты. И ради того, чтобы она стала моей...» Готов хоть на смерть. Однако скорее умру, чем разочарую ее. И если рассказанная только что сказка принесет мне победу, выходит, Фойла не разочаруется во мне никогда. По крайней мере, в моих-то сказках уж точно. Ведь я знаю целую тысячу куда лучших. Гальвард поднялся на ноги, подошел ближе и, как накануне, присел на уголок моей койки. А я, перекинув через край ноги, сел рядом с ним. «Да, хитроуми и не откажешь», — сказал мне южанин. «Что не говорит во всем, в каждом слове, подвох. И все же судить-то должен по историям, нами рассказанным, а не по тем, которые мы вроде как знаем, однако ж не рассказали. Я ведь тоже знаю немало других. У нас на юге зимние вечера, самые долгие во всем содружестве». В ответ я напомнил, что по желанию Фойлы, затеявший их состязание и объявивший себя первым призом, с суждением должен повременить. — Всякая речь, сообразная верного мышлению хороша в равной степени с прочими! — внезапно заговорил Асцианин. — В чем же тогда превосходство одних учеников над другими? В умении говорить. смышлёные ученики излагают верное мышление разумно, а слушающие чувствуют их разумение по интонациям голоса. Так, силою разума лучших учеников, верное мышление передается от одного к другому, словно пламя от дерева к дереву. Давно позабывшие о нем, все мы вздрогнули от неожиданности. — Похоже, он, — поразмыслив сказала Фойла, — советует судить не по содержанию истории, а по искусству рассказчика. Не знаю, согласна ли с этим я, но нечто здравое в его совете определенно есть. — Я не согласен. проворчал Гальвард, краснобайство рассказчика в скором времени надоедает до смерти. По-моему, чем проще речь, чем меньше фокусов, тем лучше. Спор увлек всех вокруг, и разговоры об этом, а также о петухе из сказки Мелитона затянулись до самого ужина.